невна вдавливая карандаш в страницы, разбросав на полях вопросительные и восклицательные знаки, Бунин словно подвёл итог прочитанному, сделав в адрес автора короткую надпись: «Какой сукин сын, подлый подхалим! Что ж со стороны порой и Выстрел на рассвете. Глава первая. И все-таки Жизнь была прекрасной. Можно было не подсчитывать деньги, можно было закатывать пиры для друзей, знакомых и вовсе незнакомых, можно было поддерживать бедных соотечественников, можно было с комфортом путешествовать, как в былые российские годы. Все это делал, совершал, осуществлял буню. Всюду, куда приезжал он, ждали восторженной встречи, цветы, речи, трот. В ноябре 1935 года Бунин писал из Бельгии Николаю Рощину «Меня очень чествует на вокзале встреча представители русской колонии журналисты-фотографы». Это 16-го вечера. После чего вечером же обед в русском клубе, речи приветствия. 17-го в 5 часов было мое выступление. Народу пушкой не пробьешь. Читал неплохо, овазы. Весной 1938 года совершил турне по Прибалтике. 30 апреля Бунин писал Вере Николаевне из Риги. Труднее этого заработка чтениями, кажется, ничего нет. Вагоны, отели, встречи, банкеты и чтения. Актерская игра среди кулис. уходящих в чертовой матери вверх, откуда несет холодным сквозняком. После чтения был банкет. Множество речей, истинно восторженных и необыкновенных по неумеренности похвал. Кажется, вполне убежден, что я, по крайней мере, Шекспир. А вот как описывает знакомая Бунина Вера Шмидт, бывшая в 1938 году студенткой. Чтение им своих рассказов в Тарту, в театре, в анимуины. Народу было полно, нам пришлось стесниться и стоять у стен. Молодежи было много, русской, эстонской, немецкой. Бунин вышел с книгой в руках, Сдержанно ответил на приветствие, сел к столу. Первым прочел он «Кавказ». Всего три страницы. Взволнованно и стремительно пишет Бунин здесь о любви, но разве только любви. Здесь вся Россия, все, что он больше всего любил в ней. Москва, дорога на юг, степь. Бунин читал при полной тишине и напряженном внимании слушателей. Для нас, кто еще не видел России, это и была она, с ее запахами и голосами, дорогами и селами, горами и морем. Читал он прекрасно. На сцене, казался выше своего роста. В антракте шмидт увидал Иван Алексеевича за кулисами. Он сидел за зеркальным столиком, откинув бледное и смертельно усталое лицо на спинку резного стула. Закрытые веки нервно подрагивались. Трудным был этот заработок. Дома, в ящике письменного стола, он хранил счета гостиниц Лозаны, Милана, Генуи, Загреба, Женева, Рим, Прага, Лейпциг, Любляна, венеция Белграда, Монтрёс, Плита, Геренштейна, Дубровника. И везде, повсюду были русские, бедные русские. Они жадностью внимали его словам, запечатлевали в памяти каждый его жест, лали на край сценок его ногам цветы. Он казался им лучом родного солнца. на мгновение согревшего остывающую от разлуки с россией еду. Но однажды в Венеции он столкнулся с другими соотечественниками. Это были крепкие мужички, одетые в полувоенную форму, высокие хромовые сапоги, со свастиками на рукавах. Вытянув по проходу ноги, они развалились на первом ряду. Бунина они почти не слушали. громко переговариваясь между собой. Лишь один из них с острым птичьим лицом и жесткими усиками аля фюрер был навязчиво внимателен, постоянно приставая с одним и тем же вопросом. «Господин Бунин, вы так и не ответили. Какие стихи вы посвятили нам, истинным русским, распятым за святые идеалы? Вместе с фюрером мы освободим Россию». Бунин сверкнул глазами, желваки напряглись на его лице. «Распятым, говорите?» «Да, вам я посвящу стихи. Самые свежие, последние выпечки. Прямо сейчас и сочиню». Зал замер. Даже на первом ряду подобрали ноги в сапогах. Бунин минуту-другую стоял молча, потом поднял лицо и, глядя в упор на незваных любителей поэзии, В не каждое слово прочитал. Голгофа не всегда света, и воры ведь распяты были, но ни голгофы, ни креста они ничуть не осветили. Блестя отличной работы кожи, люди в сапогах направились к выставке. Вечер продолжал, и снова вагоны, отели, сцены, путь. У русского поэта была своя голгофа. Дневник Веры Николаевны Беспокоюсь Алёне, 16 августа не строки Ноет сердце за Галю Проедают последние 250 франков 25 августа 1938 года поди разберись в человеческом сердце Глава вторая